И проект финансового преобразования, и проект отделения гражданских должностей от военных, и проект академии остались только проектами. 11 июля 1681 года у Феодора родился сын, царевич Илья. Но всемирная радость, по тогдашнему выражению, была непродолжительна. Царица Агафия умерла родами. 14 июля. Польский автор не раз уже приводимого описания московской смуты 1682 года очень лестно отзывается о покойной царице, говорит, что она, будучи польского происхождения, много добра принесла царству московскому, уговорив мужа снять позорные женские ухабни, которые должны были носить ратные люди, бежавшие с поля сражения. По ее влиянию начали в Москве волосы стричь, бороды брить, сабли и кунтуши польские носить, школы польские и латинские закладывать, велено вынести из церквей образа, которые каждый прихожанин приносил и считал своими, перед ними исключительно молился и зажигал свечи, а другим не позволял. «Эти поступки, — продолжает автор, — хвалили люди, принадлежавшие к партии царя Феодора. Напротив, порицали приверженцы Матвеева, говоря, что царь скоро введет лядскую веру и, женясь на польке, будет так же вести себя, как Дмитрий Самозванец, женившись на Марине Мнишек. Царевич Илья через шесть дней последовал за матерью в могилу. Начали думать о втором браке. Конечно, не без влияния Языкова царь женился на свойственнице его Марфе Матьвевне Апраксиной, девушке незнатного происхождения, 14 февраля 1682 года. Но через два месяца с половиной после этого брака, 27 апреля, Феодор скончался на 21 году от рождения. Центральный государственный архив... Миллер, портфели Возмужание царя, устранение Милославских, приближения Языкова, Лихачевых, а потом Апраксинах, должны были иметь влияние на судьбу двух знаменитых деятелей прежнего царствования, Никона и Матвеева. Мы оставили Никона в монастыре Кирилла Белозерского, где он был гораздо более стеснен, чем в Ферапонтове. Но в Москве и в самом дворце нашлась у него сильная заступница. То была тетка царская, Татьяна Михайловна, старшая летами из особ царского семейства, благочестивая и тем более влиятельная. Царевна Татьяна была всегда привязана к Никону, и теперь, воспользовавшись обстоятельствами, ослаблением влияния Милославских и Хитрово, начала внушать племяннику, как нехорошо с его стороны мучить в тесном заключении человека, оказавшего такие важные услуги всем им во время морового поветрия. Понятно, что в природе и в памяти Федора царевна не могла найти сопротивление своим намерениям. По ее указанию государь начал ездить в недостроенный Воскресенский монастырь, новый Иерусалим, пленился местоположением, величественным затейливым планом и не щадил издержек для довершения построек. Естественно, что в местах, где все напоминало Никона, а напоминало только с хорошей стороны, царь не мог забыть о нем. Он предложил патриарху перевести Никона в Воскресенский монастырь, но встретил в Иоакиме сильное сопротивление. Иоаким, очень ревнивый к своей власти и вследствие этой ревности, имевший врагов, не мог допустить в соседство к Москве, к царю, человека, продолжавшего называть себя патриархом, способного иногда смиряться при ударе, но сейчас же готового поднять голову, как только гроза миновала. Нельзя не вспомнить о слухах, ходивших между современниками, перешедших и к потомкам, которые не считали их вздорными. Есть известие, что семён Полоцкий, не уживавшийся с Иоакимом, хотел употребить Никона орудием для его удаления и уговаривал своего царственного ученика, установить в России четырех патриархов на местах четырех митрополитов в Новгороде, Казани, Ростове и Крутицах, послать Иоакима патриархом в Новгород, а Никона возвратить в Москву и назвать папою. Там же Миллер портфели каких слухов не распространяли тогда и каким слухам не верили. Но и без подобных слухов Иоаким имел сильные причины не желать возвращения Никона в Воскресенский монастырь, а отказ дать свое согласие на это мог быть выражен очень благовидным образом. Свержен он не нами, а Великим Собором и Вселенскими Патриархами, Мы не можем возвратить его без их ведома. Впрочем, государь, будет твоя воля, — говорил Иоаким царю. Созван был собор для решения этого дела. Но собор ничего не решил. Председатель собора был против. Да и между другими отцами нелегко было найти приверженцев Никона. Царю осталось утешить заточника собственноручным письмом. Между тем Никон стал изнемогать. Кирилловский архимандрит известил патриарха, что заточник при смерти принял схиму, освящен елеем. Архимандрит испрашивал особых распоряжений насчет похорон, где положить, как поминать. Иоаким велел похоронить, как простого монаха. Но Никон и на смертном одре не считал себя простым монахом, не думал отказываться от патриаршества. В последнем письме своем к братьям Воскресенского монастыря он называет себя патриархом. В этом письме Никон уведомляет о своей тяжкой болезни, приковавшей его к постели. «А милость великого государя была, что хотел меня из бедности взять» по вашему челобитию и писал, жаловал своей рукою. А ныне то время совершилось, а его милостивого указа нет. Умереть мне будет внезапно. Пожалуйте, чада моя, не попомните моей грубости.